— Видишь, что я тебе доверяю, видишь? — Вижу и понимаю. Лизавета Прокофьевна пронзительно всматривалась в князя. Может быть, ей очень хотелось узнать, какое впечатление производит на него известие о Евгении Палыче. — А Гавриле и Волгине ничего не знаешь? — То есть э, много знаю. — Знал или нет, что он в сношениях с Аглаей? — Совсем не знал, удивился и даже вздрогнул князь. — Как, вы говорите, Гаврил Арделеонович, в сношениях с Аглой Ивановной? Быть не может. — Недавно очень. Тут сестра всю зиму ему дорогу протачивала, как крыса работала. — Я не верю, — твердо повторил князь после некоторого размышления и волнения. — Если бы это было, я бы знал, наверное. Небось, он бы сам пришел, да на груди твоей признался в слезах. Эх ты, простофиля, простофиля! все это тебя обманывают, как... Как... И не стыдно тебе ему доверяться? Неужели ты не видишь, что он тебя кругом облапошил? Я хорошо знаю, что он меня иногда обманывает, — неохотно произнес князь вполголоса, И он знает, что я это знаю. Прибавил он и не договорил. Знать и доверяться этого не доставало. Впрочем, от тебя так и быть должно. И я-то чему удивляюсь? Господи! Да был ли когда другой такой человек? Тьфу! «А знаешь, что этот Ганька или эта Варька ее в сношение с Настасьей Филипповной поставили?» «Кого?» — воскликнул князь. «Аглаю!» «Не верю. Быть того не может. С какой же целью?» Он вскочил со стула. «И я не верю. Хоть есть улики. Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая. Девка злая, злая, злая. Тысячу лет буду утверждать, что злая». Все они теперь у меня такие, даже эта мокрая курица Александра. Но ну, это уж из рук вон выскочила. Но тоже не верю. Может быть, потому что не хочу верить, прибавила она, как бы будто про себя. Почему ты не приходил? вдруг обернулась она опять к князю. Все три дня почему не приходил? нетерпеливо крикнула она другой раз. Князь начал было рассказывать свои причины, но она опять перебила. Все-то тебя как дурака считают и обманывают. Ты вчера в город ездил. Об заклад побьюсь на коленях стоял. Десять тысяч просил принять этого подлеца. Совсем нет и не думал, даже и не видал его. И кроме того, он не подлец, я от него письмо получил. Покажи письмо. Князь достал из портели записку и подал Лизавите Прокофьевне. В записке было. Милостивый государь, я, конечно, не имею ни малейшего права в глазах людей иметь самолюбие. По людскому мнению, я слишком ничтожен для этого, но это в глазах людей, а не в ваших. Я слишком убедился, что вы, милостивый государь, может быть лучше других. Я не согласен с докторенко и расхожусь с ним в этом убеждении. Я от вас никогда не возьму ни копейки. Но вы помогли моей матери. И за это я обязан быть вам благодарен, хотя и через слабость. Во всяком случае, я смотрю на вас иначе и почел нужным вас известить. а затем полагаю, что между нами не может быть более никаких сношений. Антип Бурдовский. Постскриптум. Недостающая до двухсот рублей сумма будет вам в течение времени верно выплачена. Экая бестолочь, заключила Лизавета Прокофьевна, бросая назад записку. Не стоило и читать. Чего ты ухмыляешься? Согласитесь, что и вам приятно было прочесть. Как? Эту проеденную тщеславием галиматью? Да разве ты не видишь, что они все с ума спятили от гордости и тщеславия? Да, но все-таки он повинился, с докторенкой, и чем он даже тщеславнее, тем дороже это стоило его тщеславию. О, какой же вы маленький ребенок, Лизавета Прокофьевна! Что, ты от меня пощечину, что ли, получить наконец намерен? Нет, совсем не намерен, а потому что вы рады записке, а скрываете это. Чего вы стыдитесь чувств ваших? Ведь это у вас во всем. «Шагу теперь не смей ступить ко мне!» Вскочила Лизавета Прокофьевна, побледнев от гнева. «Чтоб и духу твоего у меня теперь с этой поры не было никогда! А через три дня сами придете и позовете к себе. Ну как вам не стыдно? Это ваше лучшее чувство. Чего вы стыдитесь их? Ведь только сами себя мучаете. Умру не позову никогда. Имя твое позабуду. Позабыла!» Она бросилась вон от князя. «Мне и без вас уже запрещено ходить к вам!» — крикнул князь ей след. «Что? Кто тебе запретил?» Она мигом обернулась, точно ее укололи иголкой. Князь заколебался было ответить, он почувствовал, что нечаянно, но сильно проговорился. «Кто запрещал тебе, неистово? крикнула Лизавета Прокофьевна. «Агла Ивановна запрещает». «Когда?» Договори да же!» — Да, утром прислала, чтобы я никогда не смел к вам ходить. Лизавета Прокофьевна стояла, как остолбенелая. Но она соображала. — Что прислала? Кого прислала? Через мальчишку? На словах? Воскликнула она вдруг опять. — Я записку получил, — сказал князь. — Где? Давай. Сейчас. Князь подумал с минуту, однако же вынул из жилетного кармана небрежный клочок бумаги, на котором было написано. — Князь Лев Николаевич. «Если после всего, что было, вы намерены удивить меня посещением нашей дачи, то меня, будьте уверены, не найдете в числе обрадованных Аглая и Панчина». Лизавета Прокофьевна обдумывалась минуту, потом вдруг бросилась к князю, схватила его за руки и потащила за собой. «Сейчас, иди, нарочно сейчас, сию минуту». — вскричала она в припадке необычайного волнения и нетерпения. — Но ведь вы меня подвергаете чему, невинный простофиля? Точно даже и не мужчина. Ну, теперь я сама все увижу своими глазами. Да шляпу-то, по крайней мере, захватить дайте. — Вот твоя мерзкая шлепенка, идем. Фасону даже не умел со вкусом выбрать. — Это она, это она после давешнего, это с горячки, — Бормотала Лизавета Прокофьевна, таща за собою князя и ни на минуту не выпуская его руки. — Да, ведь я за тебя заступилась, — сказала вслух, что дурак, потому что не идешь, иначе не написала бы такую бестолковую записку. — Неприличную записку, неприличную, благородной, воспитанной, умной, умной девушке. — Хм… — продолжала она. — Уж, конечно, самой досадно было, что ты не идешь. Только не рассчитала, что так к идиоту писать нельзя, потому что буквально примет, как и вышло. «Ты чего подслушиваешь?» — крикнула она, спохватившись, что проговорилась. «Ей шута надо такого, как ты. Давно не видала. Вот она зачем тебя просит. И я рада. Рада, что она теперь тебя на зубок подымет. Того ты и стоишь. А она умеет. О, как она умеет!» Конец первого диска